Она очнулась от холода и образа звезд перед глазами, сотен, тысяч звезд, миллионов, звезд, медленно вращающихся в небесах, глядящих ей в лицо. Некоторые из них падали. Алиша смотрела на их падение, считая секунды. Один тысяча, два тысяча, три тысяча. Подсчитывала время их падения, а они все падали. Я поняла, что мир там же, где она его оставила, и что она всё ещё жива. Как она могла остаться живой? Она села прямо. Сколько времени? Неизвестно. Луна зашла, погрузив небо в черноту. Ничего не изменилось. Она осталась такой же. И всё же, Алиша, иди ко мне. Звук её имени, шёпот на ветру. Иди ко мне, Алиша остальных нет, и ты станешь моей единственной. Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Она знала, чей этот голос. Алиша выбралась из трубы. В 15 метрах от неё солдат щипал мёрзлую траву. Услышав её сигнал, поднял голову. А, вот и ты. Я уже переживать начал. Его могучие копыта сдвигали белые кучки снега. Он шёл к ней шагом. Мощна и мужественна. Хороший мальчик, сказала она, погладила его нос, его дыхание наполнило её ладони запахом земли. Прекрасный, благородный мальчик. Как же хорошо ты меня знаешь. Наверное, ещё не всё потеряно. Её рюкзак лежал в трубе. Пистолета нет, есть перевись с клинками в ножнах. Натянув на себя кожаные ремни, она тога затянула их по фигуре забралась на голую беседла спину солдата и щёлкнула языком, поворачивая его на восток. Иди ко мне, Алиша, иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Ты прав, чёрт побери. Я приду, подумала она, наклонилась вперёд, ухватила его за густую гриву коня руками, толкнула его в бока пятками, поднимая сначала в рысь, потом в кантр, а потом в полноценный галоп, бешено мчась по снегу теу блюдок я иду к тебе